Преодоление возможных затруднений. Некоторым эта практика дается легко. Характеристики материи отчетливы, легко различимы и логически делятся на четыре элемента. Перед такими практиками быстро и ярко начинают появляться небольшие группы элементов рупокалапы. Даже если вам удалось увидеть рупокалапы, или ощутить, как тело распадается на отдельные функции или завораживающее скопление точек, продолжайте углублять сосредоточение. Снова и снова быстро различайте элементарную природу материи. Важно распознавать тонкие характеристики материи и не очаровываться восприятиями, которые могут выглядеть особенными или необычными. Во-первых, освежайте сосредоточение. Чтобы различить предельную материю, не нужно сверхспособностей, но требуется глубокое сосредоточение. Всякий раз, когда в медитации на четырех элементах вы ощущаете усталость, освежайте свое внимание, глубже погружаясь в сосредоточение. Если вы опираетесь на джханы, Можете обновлять энергию, быстро погружаясь в них, чтобы зарядить внимание энергией, легче осуществлять тонкое развлечение и усилить цвет мудрости, достаточно хотя бы пару минут проходить ряд джхан или 5-10 минут оставаться в одной из них. Если вы не опираетесь на джханы, можно освежить внимание через сосредоточение на дыхании, метти или выполнении успокаивающей практики, которая вам по душе. Перемежайте периоды обновляющего отдыха в практиках сосредоточения с этой более активной техникой развлечения, пока не преуспеете. Во-вторых, уравновешивайте элементы. Некоторые практики могут время от времени сталкиваться с неравновесием элементов. например ощущением избыточного жара или сильного давления в теле. Можно скорректировать переизбыток или недостаток элементов, сосредоточившись на различении противоположной характеристики. Если вам очень жарко, уделяйте больше внимания такой характеристике огня, как холод вместо тепла. Если вы ощущаете тяжесть и инертность, Сосредоточьтесь на такой характеристике элемента земли как легкость. Вы можете смещать акцент своего внимания, чтобы достичь оптимального равновесия, стабильности и ясности. В-третьих, игнорируйте изменения впечатлений. Сосредоточьтесь на характеристиках элементов. Если вы замечаете поле мерцающего света, вибрации, или набухание не позволяйте этим впечатлениям вас отвлекать Восприятие изменений могут ослабить сосредоточение конечно материя меняется но сейчас игнорируйте ее изменчивую природу на этом этапе важно сосредотачиваться исключительно на очевидных аспектах которые характеризуют каждый конкретный элемент не обращая внимания на непостоянство материи. В-четвертых, исследуйте промежутки. Если вы долго направляете внимание на полупрозрачное восприятие тела, то эту просвечивающую, словно ледяную, глыбу, возможно, нелегко будет расколоть. Если в ряде последовательных медитаций такое сосредоточение длится дольше 40 минут, целенаправленно начните искать небольшие дары или промежутки в полупрозрачном теле. Поскольку в материи есть естественные разрывы, когда ваше внимание к материальному телу станет более утонченным, вы сможете заметить промежутки вокруг единиц материи. Восприятие пространства в теле – традиционный переход к распознаванию материальных элементов. Если медитация не продвигается вперед, можете постепенно начать созерцать отношения пространства и материи, при этом сначала рассматривать более грубые проявления, например, пространство во рту, ушах или носу. Далее рассматривайте более тонкие промежутки между плотью и костями, а также разными органами, пока, наконец, не поймете – что именно элемент пространства разделяет материальные группы, рупа -калапы. Пространство задает границы материи. Любые промежутки, которые вы обнаруживаете, в конечном итоге являются границами рупа -калап. Сознательно проникайте в эти промежутки, чтобы увидеть рупа которые могут походить на сверкающие алмазы, окружающие отверстия. Во многих случаях можно заметить, что с усилением сосредоточения сканирование тела становится более быстрым и плавным, а развлечение характеристик более отчетливым. Ум, естественно, становится чистым, сияющим, легким и гибким. Именно такая ясность ума а непредставление, основанное на концепциях, приведет к настоящему развлечению предельной материи. В-пятых, победите скептические сомнения. Возможно, вам удалось увидеть Рупакалапы, но вы не обратили внимания на их внешний вид, засомневались, что это реальные элементы материи или своей критикой свели их на нет. Когда мне впервые дали наставление наблюдать за характеристиками материальных элементов, я решила, что видеть такие эфемерные явления сложно, если вообще возможно. Когда в медитациях проявились эти формации, я не поверила своим глазам. Я стала сомневаться в их значимости и прождала много дней, прежде чем сообщить о своих наблюдениях учителю. Сомнение может проявляться тонким образом. В безудержных спекуляциях, мечтательных надеждах, в которых нет подлинной решимости, в предвосхищении неудач, в перекладывании вины за медленное развитие на внешние отвлекающие факторы, в бунтарской рассеянности, в цеплянии за концепции при отсутствии реального опыта и в постоянных проверках, оценивании, и изучение, и наблюдения. Сомнение может породить бесконечные размышления. Какой в этом смысл? Правда ли, что практики – древний вариант современной науки? Правда ли, что открытия, сделанные в них, согласуются с последними открытиями в области физики, генетики, биологии и медицины? Возможно, это просто игра творческого воображения или спецпоказ нового фильма «Звездный путь». Сравнение традиционных методов с современными научными процессами может вызывать скепсис у людей, которых беспокоят отклонения от современных научных методов и теорий. С другой стороны, в людях, которые соотносят последние достижения в области генетики, нейробиологии или квантовой физики, С процессами, которые видели древние практики, спекулятивные сравнения могут пробудить излишнее возбуждение, восхищение и слепую веру. Не думайте, что если вам удалось войти в джхану, вы освободились и очистились от помех. На любом этапе практики может возникнуть необходимость в выявлении тонких следов помех. На каждой новой встрече Саядо убеждал меня «Прошу, старайся усерднее, тебе нужно стараться, прошу, старайся увидеть». Бессмысленно сдаваться, и ничто не заменит решимости. В медитации на четырех элементах мы ясно различаем настоящую материю. Это не искажение восприятия и нетворческая фантазия возможности ума во многом еще не раскрыты и мы не знаем границ того что ум способен знать и видеть наслаждайтесь расширением его возможностей в медитации старайтесь доверять своему восприятию даже если видите обычную скучную неприметную точку найдите способ отбросить сомнения и позвольте практике раскрыться Медитация на четырех элементах играет важную роль в освоении сосредоточения и прозрения, и неважно, отвечают ли наблюдения практика западным научным концепциям. Она делает ум поразительно ясным, точно позволяет определить материальные объекты, которые мы созерцаем в практике випассаны, и избавляет, от цепляния на крайне тонком уровне. Когда вы начнете на опыте воспринимать в теле только элементы и не найдете никакого существа души, вы глубоко постигнете пустоту существ. Совершенствуйтесь в медитации на четырех элементах. Она имеет смысл и приносит пользу. Фаза третья. 28 видов материальных явлений. Когда вы различили четыре первые элемента в рупакалапах, можно переходить к подробному исследованию составляющих компонентов, причин, функций и взаимодействий каждой материальной группы. В таком созерцании материи на микроуровне обнаруживаются элементы общие для всех материальных явлений, И начинается Одиссея скрупулезного развлечения, в которой обнаружится двадцать восемь типов предельной материи. Таблица двенадцать два. Эти двадцать восемь типов материи делятся на две основные категории: конкретная или реальная материя ниппана руппа и не конкретная или нереальная материя аниппана руппа конкретные формы материи создает камма, ум, температура или питательная эссенция. Неконкретные формы материи возникают в качестве свойств конкретной примечание по аукаяда действия каммы. В этом обучении основное внимание уделяется 18 элементам, Которые классифицируются как реальные или конкретные рупы, поскольку позднее они станут объектами в созерцании випассаны. Это земля, вода, огонь и ветер. Чувствительность глаз, ушей, носа, языка и тела. Цвет, звук, запах и вкус. Питательная эссенция, способность жизни и материя основы сердца, а также Материальные элементы, определяющие пол. Десять неконкретных материальностей, пространство, телесный намек, словесный намек, а также легкость, мягкость, податливость, рост, непрерывность, старение и непостоянство конкретного материала рассматриваются в наставлении по медитации 12.4. Представленная в этой главе медитативная практика должна вызывать точное и реальное восприятие сверхтонких форм материи, а не спекуляции или размышления об абстрактных идеях, связанных с этой темой. Существуют три основных типа рупокалап, которые образуют материю нашего тела. Восьмеричные калапы содержат восемь видов рупы, Девятиричные калапы содержат девять видов рупы, десятиричные калапы содержат десять видов рупы. Традиционно рупа-калапы определяются по количеству и виду рупы, которые они содержат. Смотри таблицу 12.3. Восьмеричные калапы питательной эссенции, неодушевленный вид материи, который присутствует в нашем теле. Они содержат восемь типов рупы и называются по восьмому типу рупы питательной эссенции. Девятиричные коллапы жизни – одушевленный вид материи, который присутствует во всем нашем теле. Они содержат девять типов рупы и называются по девятому типу рупы способности жизни. Существует восемь типов десятиричных коллап. Десятиричные колапы глаза, уха, носа и языка – одушевленный вид материи, который включает десять типов рупы и обнаруживается в соответствующих органах чувств. Все эти виды называются «по десятой рупе», которая реагирует на чувственное воздействие – цвет, звук, запах – или вкус. Десятеричные колапы тела, одушевленный вид материи, чувствительный к прикосновению, содержащий десять типов рупы и рассеянный по всему телу. Десятиричные колапы сердца находятся только в основе сердца. Они являются одушевленными, содержат десять типов рупы и поддерживают сознание. Десятиричные калапы, определяющие пол. Одушевленный вид материи, в котором десятым фактором является рупа, определяющая пол. У женщин – десятиричные калапы, определяющие женский пол, а у мужчин – десятиричные калапы, определяющие мужской пол, расположены во всем теле. Рупа-калапы также можно классифицировать, по их происхождению. Материя, порожденная каммой, материя, порожденная умом, материя, порожденная температурой, материя, порожденная питанием. В следующих наставлениях описан процесс медитации, позволяющий видеть и анализировать тонкую материю вашего тела. Когда ум глубоко сосредоточен, Вы можете исследовать эти тонкие материальные формации и различать нюансы цвета, запаха и вкуса. Замечайте вариации непрозрачности, резкости и мягкости. Это поможет вам выявить тонкое присутствие питательной эссенции, способности жизни, материальности основы сердца и материальных элементов, определяющих пол. Внимательно различая вариации Рупа-Коллаб, вы научитесь распознавать и сортировать 18 типов реальных РУП по виду. Вы сможете проверить, насколько точно ваше развлечение, если повторите его, понаблюдаете за проявлениями и функциями материи во всех частях тела и устно опишите свои восприятия подготовленному учителю. Наставление по медитации 12.3. Анализ реальных видов материи. Примечание. Если вы серьезно практикуете этот метод, книга «Знание и видение» по Ауксаяду станет для вас ценным источником практичных и подробных наставлений. Краткое описание метода. Сначала войдите в состояние сосредоточения. Затем направьте свет мудрости на любую область тела. Например, на материальную основу, которая делает возможным чувственное взаимодействие с миром. Основу глаза, основу уха, основу носа, основу языка и тела, а также материальную поддержку сознания, основу сердца. Изучайте предельную материю, из которой состоят основы органов чувств а затем исследуйте 32 части тела. Вы откроете для себя разные типы рупакалаб, присутствующие в каждой основе органов чувств и каждой части тела. Процедура. Сначала взгляните на поле рупакалаб. Например, на то, которое имеется в основе глаза. Различите компоненты земли, воды, огня и ветра в каждой группе. Разделите рупакалапы на две категории. Те, которые выглядят полупрозрачными, отражающими свет или прозрачными, и те, которые выглядят матовыми или непрозрачными. Затем обратите внимание на цвет отдельных рупакалап. В основах глаза, уха, носа и языка находятся два типа полупрозрачных десятиричных калап. Чтобы различить элементы, чувствительные к зрению, и элементы, чувствительные к телу, в основе глаза выберите для анализа полупрозрачную рупу. В этой полупрозрачной рупо-калапе различите четыре элемента – землю, воду, огонь и ветер. Затем взгляните на цвет другой рупы в двери зрения. Если этот цвет влияет на полупрозрачную рупу, Она является элементом, чувствительным к зрению. Чтобы выявить элемент, чувствительный к телу, взгляните на материальные элементы земли, огня или ветра в ближайшей калапе основы глаза и замечайте, действует ли восприятие материального объекта на полупрозрачную рупу. Если восприятие материального элемента действует на такую рупу, Она является элементом, чувствительным к телу. Чувствительные к телу элементы присутствуют во всех основах органов чувств, а также в большинстве частей тела. У материи также есть запах. Попробуйте различить запах рупакалап. Запахи воздействуют на элемент, чувствительный к обонянию, и их познает сознание ума чтобы задействовать как материальную чувствительность, так и восприятие ума, которое поможет различить запах, найдите элемент чувствительный к обонянию, найдя полупрозрачную рупу в основе носа, а затем различите дверь ума. Попробуйте различить запах рупокалапы возле этой полупрозрачной рупы. Если этот запах затрагивает одновременно полупрозрачную рупу и дверь ума, он является элементом чувствительным к обонянию. Если напротив полупрозрачную рупу затрагивают восприятие земли, огня или ветра, вы поймете, что это элемент чувствительный к телу. Когда вы распознаете запах материи возле основы носа, вы сможете применять этот метод и пользоваться умом для различения запахов других видов материи в теле. Материя обладает вкусом. Вам будет легче воспринять вкус рупоколапы, если вы найдете полупрозрачную рупу в основе языка и различите дверь ума. Наблюдайте за какой-нибудь рупоколапой во рту или слюне. Если запах одновременно воздействует на полупрозрачный элемент и на дверь ума, он является элементом чувствительным к языку. Если вкус одновременно воздействует на полупрозрачный элемент и на дверь ума, он является элементом чувствительным к языку. Напротив, если полупрозрачную рупу затрагивает восприятие земли, огня или ветра, вы поймете, что это элемент, чувствительный к телу. Когда вы хорошо научитесь видеть, как вкусы влияют на язык, вы сможете применять ум для развлечения вкуса материи по всему телу. Питательная эссенция присутствует во всей материи. Она поддерживает воспроизведение материи. Присмотритесь к любой рупакалапе, И вы сможете заметить, что сила питательной эссенции размножает материю как поток пузырьков или брызги воды. Способность жизни есть только в материи, порожденной каммой, состоящей из девяти или десяти руб. Она отвечает за сохранение материи в каждой калапе. Возможно, сначала проще будет различить способность жизни – обратившись к полупрозрачной десятиричной калапе. Вы уже распознали остальные девять ее составляющих – землю, воду, огонь, ветер, цвет, запах, вкус, питательную эссенцию и чувствительность. Остающийся фактор – способность жизни. Существуют три типа непрозрачных коллап, в которых также содержится способность жизни. Десятиричные коллапы сердца – Десятеричные коллапы пола и девятиричные коллапы жизни. Десятеричные коллапы сердца встречаются только в основе сердца. Ищите непрозрачные коллапы, которые можно обнаружить только в основе сердца. Их нет в основе глаза, носа, в печени, в костях или зубах. Различите 10 разных типов рупы, из которых состоит десятиричная коллапа сердца. И девятиричные коллапы жизни, и десятиричные коллапы, определяющие пол, распределяются по всему телу и присутствуют во всех основах органов чувств. При постоянном наблюдении и систематическом исключении вы научитесь различать тонкие формации, которые содержат способность жизни. Ищите снова и снова в разных основах органов чувств и частях тела, пока не ощутите конкретную функцию материи, определяющую пол, и не сможете различать способность жизни в десятиричных калапах пола и девятиричных калапах жизни. Если вам трудно различить десятиричные калапы, определяющие пол, можно различить эту материю в себе а затем сравнить ее с материей в других мужчинах и женщинах, которые сидят рядом. Ищите рупоколапы, которые содержат способность жизни и присутствуют у всех представителей одного пола, но которых нет у представителей другого. При многократном анализе вы найдете эту материальную формацию, десятиричную калапу, определяющую пол, которая проявляется по-разному у мужчин и женщин. Как следует изучите материю двери глаза, потом переходите к изучению основы уха, носа, языка, тела и сердца, а затем 32 двух частей тела. Замечайте, что каждая рупа-калапа состоит как минимум из четырех элементов: земля, вода, огонь, ветер а также четырех вездесущих типов материи – цвет, запах, вкус, питательная эссенция, которые действуют в тандеме внутри взаимозависимых единиц. В каждой группе, чувствительной к воздействию конкретных чувственных явлений, например цветов, осязаемых объектов или запахов, вы найдете еще два материальных свойства – способность жизни – и чувствительность к соответствующему чувственному полю, например, материю в глазу, чувствительную к воздействию цвета, материю в языке, чувствительную к вкусам, или материю в теле, чувствительную к тактильному контакту. В своем исследовании руководствуйтесь таблицами с 12.3 по 12.6 пока не сможете легко видеть все 63 типа рупы в основах глаза, уха, носа, языка и ума, 53 типа рупы в теле и разные количества и типы руп в 32 частях тела. Для этой книги я создала таблицы и упражнения, позволяющие обнаружить 63 типа рупы в дверях глаза, уха, носа, языка и ума, и 53 типа рупы в Двери тела. В других традиционных списках, абхидхаммы и в Висуддхимаге, вы сможете найти упоминание о 54 и 44 типах рупы. Во многих традиционных источниках, первичных списках, нет калапы из девяти факторов, называемой девятиричной калапой жизни. Дживита Навака Калапа, которая содержит землю, воду, огонь, ветер, цвет, запах, вкус, питательную эссенцию и способность жизни. Иногда эту Калапу называют пищеварительным огнем, и в ней преобладает элемент огня. Она участвует в старении, питании, пищеварении, размножении, нагревании и разрушении материальных формаций, и ее можно найти во всех дверях органов чувств и во всех частях тела. Когда вы практикуете с учителем, он может попросить вас распознать эту девятиричную колапу жизни, где преобладает элемент огня, в самом начале практики развлечения или только тогда, когда вы научитесь легко распознавать другие 54 и 44 типа рупы в дверях, органов чувств. Таблица 12.3. Схема материальных групп калап. Десятиричные, девятеричные и восьмеричные калапы. Когда главная черта калап происхождение, то камма включает в себя десятиричные калапы глаза, уха, носа, языка, тела, сердца, пола жизни когда главная черта коллап происхождения то колалапа ум включает в себя восьмеричные колалапы порожденные умом. Когда главная черта коллап происхождения то колалапа температура включает в себя восьмеричные колалапы порожденные температурой когда главная черта коллап происхождения То калапа питания включает в себя восьмеричные калапы, порожденные питанием. Когда главная черта коллап – прозрачность, то в них входят десятиричные калапы глаза, уха, носа, языка, тела. Когда главная черта калап прозрачность, то в рупу земли входят десятиричные калапы глаза, уха, носа, языка, тела, сердца, пола, жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. Когда главная черта колап прозрачность, то в рупу воды входят десятиричные колапы глаза, уха, носа, языка, тела, сердца, пола, жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом.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 и восьмеричные коллапы, порожденные умом, температурой, питанием. Когда главная черта коллап – прозрачность, то в рупу запаха входят десятиричные коллапы глаза, уха, носа, языка, тела, сердца, пола, жизни и восьмеричные коллапы, порожденные умом, температурой, питанием.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 жизни. Когда главная черта калап прозрачность, то в рупу чувствительность к зрению входят десятиричные калапы глаза. Когда главная черта калап прозрачность, то в рупу чувствительность к слуху входят десятиричные калапы уха. Когда главная черта калап прозрачность, то в рупу чувствительность к обонянию Входят десятиричные калапы носа. Когда главная черта коллап прозрачность, то в рупу чувствительность к вкусу входят десятиричные калапы тела. Когда главная черта коллап прозрачность, то в рупу чувствительность к осязанию входят десятиричные калапы сердца. Когда главная черта коллап прозрачность, то в рупу «материя сердца» входят десятиричные коллапы пола. Когда главная черта коллап – прозрачность, то в рупу определения пола» входят десятиричные коллапы жизни. Когда главная черта коллап – порождаемые поколения, то в них входят по 4-5 десятиричных коллап глаза, уха, носа, языка тела, сердца, пола, а также 4-5 девятиричных коллап жизни, 2-3 восьмеричных коллапы, порожденных умом, по 10-12 восьмеричных коллап, порожденных температурой и питанием. Таблица 12.4. 63 рупы, дверей глаза, ухо, носа языка черты калапы в ру земли входят десятеречные калапы глаза тело пола девятечные коллаппы жизни и восьмеричные коллаппы порожденные умом температурой и питанием в рупу воды входят десятечные коллаппы глаза тела пола, девятеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В РУПУ Огня входят десятеричные колапы глаза, тела, пола, девятеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В РУПУ ВЕТРА входят десятеричные коллапы глаза, тела, пола, Девятиричные коллапы жизни И восьмеричные коллапы, порожденные умом, температурой и питанием. В рупу цвета Входят десятиричные коллапы глаза, тела, пола, Девятиричные коллапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В рупу запаха входят десятиричные колапы глаза, тела, пола, девятиричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В рупу вкуса входят десятиричные колапы глаза, тела пола, девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В рубу питания входят десятеричные колапы глаза, тела, пола, девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой и питанием. В рубу способности жизни входят десятиричные колапы глаза тела, пола и девятиричные колапы жизни. В группу чувствительности к зрению входят десятиричные колапы глаза. В группу чувствительности к осязанию входят десятиричные колапы тела. В группу определения пола входят десятиричные калапы пола. Когда главная черта калап происхождения, то камма включает в себя десятиричные калапы глаза, тела, пола и жизни. Когда главная черта калап происхождения, то калапа ум включает в себя восьмеричные калапы, порожденные умом. Когда главная черта калап происхождения, то калапа температура включает в себя восьмеричные калапы, порожденные температурой. Когда главная черта калап происхождения, то калапа питание включает в себя восьмеричные калапы, порожденные питанием. Когда главная черта калап прозрачность, то в них Входят десятиричные колапы тела. Таблица двенадцать пять пятьдесят три рупы двери тела. Черты колапы. В рупу земли входят десятиричные колапы тела, пола, девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы порожденные умом, температурой, питанием. В рупу воды входят десятиричные колапы тела, пола, девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу огня входят десятиричные колапы тела, пола. Девятиречные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу ветра входят десятиричные колапы тела, пола, девятиречные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу цвета входят десятиричные колапы тела, пола. Девятиричные коллапы жизни и восьмеричные коллапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу цвета входят десятиричные коллапы тела, пола, девятиричные коллапы жизни и восьмеричные коллапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу запаха входят десятиричные коллапы тела, пола, Девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу вкуса входят десятеричные колапы тела, пола, девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу питания входят десятеричные колапы тела пола, девятиричные калапы жизни и восьмеричные калапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу способности жизни входят десятиричные калапы тела, пола и девятиричные калапы жизни. В группу чувствительности к телу входят десятиричные калапы тела, В рупу определения пола» входят десятиричные калапы пола. Когда главная черта калап происхождения в рупу «Каммы» входят десятиричные калапы тела, пола и девятеричные калапы жизни. Когда главная черта калап происхождения в рупу «Ума» Входят восьмеричные колапы, порожденные умом. Когда главная черта колап происхождения, то колапа температура включает в себя восьмеричные колапы, порожденные температурой. Когда главная черта колап происхождения, то колапа питание включает в себя восьмеричные колапы, порожденные питанием. Когда главная черта калап – прозрачность, то в них входят десятиричные калапы тела. Таблица 12.6. 63 рупы двери ума. Черты калапы. В рупу земли входят десятиричные калапы сердца, тела, пола и девятиричные калапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу воды входят десятиричные колапы сердца, тела, пола, и девятеричные колапы жизни, и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу огня входят десятиричные колапы сердца, тела, пола, И девятиречные колапы жизни, и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу ветра входят десятиричные колапы сердца, тела, пола, и девятиречные колапы жизни, и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рубу цвета Входят десятиричные колапы сердца, тела, пола и девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу запаха входят десятиричные колапы сердца, тела, пола и девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом температурой, питанием. В рупу вкуса входят десятиричные колапы сердца, тела, пола и девитеричные колапы жизни и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В рупу питания входят десятиричные колапы сердца, тела, пола. И девятиричные колапы жизни, и восьмеричные колапы, порожденные умом, температурой, питанием. В группу способности жизни входят десятиричные колапы сердца, тела, пола и девятиричные колапы жизни. В группу основы сердца входят десятиричные колапы сердца. В рупу чувствительности к телу входят десятиричные калапы тела. В рупу определения пола входят десятиричные калапы тела. Когда главная черта калап – происхождение, то камма включает в себя десятиричные калапы сердца, тела, пола и девятиричные калапы жизни.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 Наставление по медитации 12.4. Анализ нереальных, неконкретных видов материи. Десять дополнительных материальных свойств определяют как нереальные или неконкретные рупы. Эти десять нереальных элементов – свойства реальной материи, и к ним относятся пространство, телесный импульс, словесный импульс, а также легкость, гибкость, податливость, рост, непрерывность, старение и непостоянство конкретного вещества. Чтобы различить эти элементы, сначала войдите в состояние сосредоточения. После этого направьте внимание на материю тела, начните с шести дверей чувств и затем переходите к тридцати двум частям тела, Смотри таблицу 12.7. Поочередно находите каждый элемент. Если сосредоточение ослабевает или внимание становится неустойчивым, освежайте внимание ненадолго, возвращаясь к джхане, сосредоточению на дыхании или созерцанию характеристик четырех элементов. Если вы выполнили предыдущие упражнения, вы сможете легко интуитивно уловить явные аспекты большинства этих неконкретных руб, исследуя предельную материю каждой основы органов чувств и части тела. Телесный импульс связан с совершением намеренного физического движения и предполагает активацию элемента ветра в видах материи, порожденной умом. Внимательно наблюдайте, как меняются рупокалапы в основе сердца, руках и кистях, когда вы совершаете небольшое намеренное движение, например, шевелите пальцем или делаете простой жест рукой. Это облегчит восприятие телесного импульса. Наблюдайте элемент ветра в восьмеричных калапах порожденных умом, которые возникают при преднамеренном движении. Таким же образом сосредоточьтесь на основе ума и голосовых связках, когда произносите какой-то звук, например, читайте алфавит А, Б, В, Г, Д. Это облегчит восприятие словесного импульса, порождение речи. Наблюдайте элемент земли, в восьмеричных коллапах, порожденных умом. Смотрите, как элементы Земли сталкиваются в голосовых связках и порождают звук. Переключайтесь между сосредоточением и процессом развлечения до тех пор, пока не различите все конкретные реальные и неконкретные нереальные рупы в каждой основе органов чувств и каждой части тела. Фаза четвертая. Движение в материи. Когда вы увидите все 28 реальных и нереальных руб отчетливо, как разложенные на столе фрагменты мозаики, можете переходить к анализу их взаимодействия, наблюдая за превращениями, движениями и воспроизведением материи. Наставление по медитации 12.5. Анализ движения в материи. Исследуйте поведение материи с помощью трех шагов, которые легко осуществить. Первый шаг – наблюдение за материей, порожденной умом. Ум порождает непрозрачную материю, которая распределяется по всему телу. Чтобы увидеть, как рождается такая порожденная умом материя, а именно восьмеричные коллапы питательной эссенции, направьте внимание на дверь ума, когда совершаете намеренное движение, например, шевелите пальцами, тянетесь к чему-то или передвигаетесь. Побуждение к действию, возникающее в уме, рождает поток восьмеричных коллап питательной эссенции, которые, как можно видеть, возникают вместе с двигательным побуждением. Найдите эти восьмеричные коллапы питательной эссенции, порожденные умом, сначала в основе сердца, затем во всех основах органов чувств и, наконец, исследуйте части тела, чтобы обнаружить там эти колапы. Второй шаг – наблюдение за материей, порожденной температурой. Элемент огня присутствует во всех материальных формациях. Это сила, которая умножает материальность. И в каждой новой материальной формации есть элемент огня, который обладает способностью воспроизводить материю. Чтобы отследить этот процесс, различите элемент огня в теле, например, в десятиричной коллапе глаза, и посмотрите, как в десятиричной калапе глаза, порожденной каммой, из элемента огня возникают 4-5 поколений восьмеричных коллап питательные эссенции, порожденных температурой. Наблюдайте за возникновением восьмеричных коллап питательной эссенции, порожденных температурой в основах органов чувств и частях тела. Третий шаг – Наблюдение за материей, порожденной питательными веществами. Сейчас вы уже научились различать элемент огня во многих девятеричных коллапах жизни. Они играют важнейшую роль в процессе пищеварения и их иногда называют пищеварительным огнем. Вы также заметите, что некоторые части тела, непереваренная пища, кал, гной и моча, состоят исключительно из восьмеричных коллап питательной эссенции порожденных температурой. Когда питательная эссенция в соответствующих восьмеричных коллапах порожденных температурой, например, в непереваренной пище, встречается с элементом огня в девятеричных коллапах жизни, пищеварительным огнем, при их встрече, Возникает много поколений материи, порожденной питанием. Когда порожденная питанием материя распространяется по телу, в ней содержится питание, которое и дальше поддерживает порождение новой материи, когда его активирует элемент огня в девятиричных коллапах жизни. Вы можете наблюдать, как возникает материя, порожденная питанием, во время еды положите в рот немного пищи, скажем кусочек банана. Различите в этом фрукте четыре элемента и восемь руб, которые входят в порожденные температурой восьмеричные калапы банана. Различите четыре элемента во рту и различные рупа калапы, которые входят в вашу слюну и язык вместе с их составными элементами. Обратите особое внимание на элемент огня в девятиричных коллапах жизни и посмотрите, как он действует в качестве пищеварительного огня. Когда питательная эссенция пережеванного фрукта встретится с элементом огня девятиричной коллапы жизни, вы увидите рождение многих поколений восьмеричных коллап питательной эссенции, порожденных питанием. Эта новорожденная материя будет непрозрачной и содержащей восемь типов материи. Вы сможете видеть, как быстро возникают новые и новые поколения рупа -Калаб. Пока едите банан, наблюдайте, как его поглощение формирует в вашем теле тонкую материальность. Процесс пищеварения не кончается, когда вы переживали и проглотили банан. Сосредоточьтесь на пищеварении в желудке, а затем в кишечнике, чтобы отследить динамическую активность, которая возникает, когда силы питания встречаются с пищеварительным огнем. Когда девятиричные коллапы, порожденные питанием, распространяются по телу и находятся вблизи от пищеварительного огня, их питательный тандем способствует возникновению материи порожденной каммой, температурой и умом. Наблюдайте за возникновением новой материи во всех основах органов чувств и частях тела. Например, сосредоточьтесь на основе зрения и различайте материю, присутствующую в глазе, специально наблюдая за 63 типами рупы, присутствующими в основе глаза. Смотри таблицы 12.3 и 12.4. Вы заметите, что элемент огня из девятиричных коллап жизни присутствует во всем теле, но меньше выражен, чем когда вы едите фрукт. Вы обнаружите восьмеричные коллапы, порожденные питанием, а также виды материи, порожденные каммой, температурой и умом, в каждой из которых содержится собственное питание. В материи, порожденной каммой, температурой и умом, питание будет возникать тогда, когда ее поддерживает одновременное присутствие восьмеричных, порожденных питанием коллаб и пищеварительного огня. Сила питательных эссенций определяет, сколько конкретно поколений способно произвести каждое из них. Смотри таблицу 12.3. Принимайте участие в этих процессах, как если бы играли в интерактивную видеоигру. Наблюдайте за их динамическими качествами, поведением и функциями, словно наслаждаетесь фильмом. Фаза пятая. В сердце материи. После наблюдения за действиями и взаимодействиями самых совершенных и тонких материальных явлений осознайте, что весь физический мир состоит из материальных элементов. Созерцайте все эти элементы внутри тела и в мире в целом просто как материальные элементы. Различайте элементарную природу явлений с ясным, сосредоточенным вниманием, которое не омрачают сковывающие ярлыки концепций, идентичности и имена. Таблица 12.7. Части тела, упорядоченные по элементу. Доминирующий элемент – земля. Соответствующий элемент или часть в теле. Первая пятерка. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Вторая пятерка. Плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки. Третья пятерка. Сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие. Доминирующий элемент – вода. Соответствующий элемент или часть в теле. Первая шестерка. Желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир. Вторая шестерка. Слезы, сало, слюна, сопли, смазка суставов, моча. Доминирующий элемент – огонь. Соответствующий элемент или часть в теле. Тепло, которое согревает тело. Тепло, которое вызывает созревание и старение. Лихорадочный жар, пищеварительный жар. Доминирующий элемент – ветер, воздух. Соответствующий элемент или часть в теле. Воздух, который поднимается вверх, например, отрыжка. Воздух, который идет вниз, например, газы. Воздух в брюшной полости, не в кишечнике. Воздух в кишечнике. Воздух, который проходит через конечности. Воздух, который входит и выходит из легких. Доминирующий элемент пространства. Элемент пространства не первый элемент. Его классифицируют как производную материю. Соответствующий элемент или часть в теле. Пространство в легких, во рту, носу, ушах и других дверях, органах и частях тела. Пространство между различными органами и частями, например, между кожей и костями, пространство между рупоколапами и внутри них. Наставление по медитации 12.6. Мир материи. Повторите каждый материальный элемент, возникающие у каждой двери чувств и в частях тела. До сих пор мы работали с 32 классическими частями тела. На этом этапе список можно расширить до 42 частей, добавив 4 телесных проявления тепла и 6 аспектов ветра. Смотри таблицу 12.7. Созерцайте каждый элемент в каждой части тела по отдельности, а затем группой, размышляя так. Это материя. Это рупа. Рупа. Или материя. Материя. Затем начните различать рупы в человеке, сидящем рядом, созерцая все материальные элементы таким образом. Материя. Материя. Это просто рупа. Рупа. Переключайтесь между созерцанием элементов внутренним образом в собственном теле и их созерцанием внешним образом во внешнем предмете или существе. Снова и снова различайте и созерцайте материю в людях, которые находятся рядом, а затем в более далеких, пока ваш анализ не охватит всю Вселенную. Добавьте неодушевленные сущности различая восемь базовых типов рупы, встречающихся в мертвом веществе – земля, вода, огонь, ветер, цвет, запах, вкус, питательная эссенция. Начните с ближайших вещей, например, своей одежды, а затем постепенно охватите вниманием этаж, целое здание и весь мир, Когда вы сможете ясно различать восемь типов рупы каждой неживой формы, созерцайте их так. Просто рупа, рупа, материя, материя. Наблюдая за взаимодействием всех материальных форм, вы можете продолжать созерцать материальность мира, когда ходите, тянетесь к чему-то, едите и двигаетесь. Когда мы наблюдаем за материальными процессами на их самом глубинном уровне, мы обнаруживаем только материю. Ничто не прекрасно как таковое. Ничто не может служить подходящей опорой для счастья. Когда вы больше не считаете материю твердой и прочной, исчезает как слепое очарование приятными вещами, так и привычное отвращение к неприятным. В медитации на четырех элементах мы в основном занимаемся сбором подходящих объектов для випассаны. Мы не уделяем особого внимания созерцанию непостоянства или пустоты, на которых будем сосредотачиваться на более позднем этапе випассаны. Однако даже на этой ранней стадии совершенно очевидно непостоянное, неуловимое, неудовлетворительная и пустотная природа материи. Наблюдая за элементарной природой материи, вы заметите, что привязанность к собственности сама собой угасает, узы чувственного желания слабнут, а иллюзия присутствия сущности и постоянства разрушается. Возможно, вы испытаете вдохновенные мгновения свободы от привязанности. Лучше осознаете, что ничто материальное не может дать вам счастья, и это состояние свободы принесет вам легкость и непринужденность.